7774. Декабрь 2. -е. Спокойствие и равновесие предполагают согласованность всего микрокосма, то есть гармоническое состояние его оболочек. Трудная карма не мешает этой согласованности, если сознание может подняться над своими переживаниями и владеть ими. Проведение более длинной линии, Позволяет утверждать власть над приходимостью момента, когда магнит будущего действует на сознание, дает ему возможность освобождаться от воздействия текущего часа. Сколько моментов таких было в прошлом, и сколько будет еще, и все бесповоротно уйдет, чтобы замениться новыми, тоже проходящими мимо. Правда, не исчезает ничто, но нужны желания и знания и сосредоточения, чтобы приблизиться к архивам прошлого. Великая мудрость заключается в словах «даже и это пройдет». Будем яро использовать каждый момент отягощения обстоятельствами для сближения с иерархией света. И друзья, и враги, и радости и горе, и борьба, и победа, и противодействие, и помощь, пусть все содействует утверждению света и приближению к нам. Так все неотменно начинает служить пламенно устремленному духу. Не бойтесь о течении нагружений. Отягчение обстоятельствами дает сознанию отрываться от земли и погружаться в беспочвенное мечтание. Всякое беспочвенное заменяется трезвым разумом. Так утверждается сотрудничество с нами. Спокой и земное благополучие и довольство никогда никого не приводили к нам. Все проходили через трудности и страдания. И наиболее страдавшие оказывались и наибольшими получателями. Не позавидуем никому из живущих в довольстве. Им некуда идти от своего благополучия. Нет среди них к нам устремленных. Запомните, чем труднее, чем невыносимее, тем ближе к владыке.